Она, уже одетая и причёсанная, сидела у окна и с озабоченным лицом пила кофе и перелистывала книжку толстого журнала. Питьё кофе — не такое уж замечательное событие, чтобы из-за него стоило делать озабоченное лицо. Она потратила время на модную прическу, но нравится тут никому и нет для чего.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 Лаевскому больше всего не понравилось у Надежды Федоровны ее белая открытая шея и завитушки волос на затылке. Анне Карениной, когда она разлюбила мужа, не нравились прежде всего его уши. Как это верно! Как верно!